Глава четырнадцатая Мне понадобилось некоторое время, чтобы хотя бы переварить сочетание этих слов. Разве невидимка — это не оскорбительно? И почему невест отбирают традиция этого мира, о которой я ничего не знала, но которая была общепринятой, например, среди благородных? И самое главное, как они представляют себе отбирать кого-то из... «Обычных женщин, если он такой?» «Это какая-то шутка?» — спросила тихо. «Считаете, наш король может шутить?» «Но я, может, не знаю каких-то традиций, но про отборы ничего не помню. Даже если и так, поправилась на всякий случай. Но как возможно, чтобы наш Вейган согласился в этом участвовать?» Он и не соглашался. Уныло вздохнул управляющий. «Но он не посмеет пойти против воли короля». Я невольно всмотрелась в лицо Эйкоба и неуместно подумала, не вижу ли я его в последний раз. «Черт, в этом черном замке даже мой мысленный юмор становится чернее». Попыталась уцепиться хоть за какую-то информацию – То есть в замок вскоре явится куча девиц на выданье, чтобы посоревноваться за внимание Вейгана. Да. И я так понимаю, что и они тоже не смогли отказать королю. Полагаю, так. Простите, Месси, я должен идти. Да, конечно. Я же осталась в кабинете, пытаясь понять, что это все будет значить для меня. «Сколько человек может приехать? Десять невест, тридцать? И наверняка с ними слуги и сопровождающие. И чем они все будут здесь заняты? Трепетно бродить по коридорам, гулять в оранжереи, строить друг другу козни?» «Представив тридцать трепетных и юных дев, слоняющихся по замку, я застонала. Их ведь надо будет кормить, обслуживать, убирать за ними». «Дом можно еще кое-как подготовить к массовому нашествию, но что со всеми делать потом? И вообще, куда прятать трупы и обморочные тела?» — пробормотала сама себе. Как-то мне смутно представлялся Вейган и Рендарел, беседующий с девушками и танцующий с ними на приемах. «Или что здесь было принято? Ох, я ведь совсем ничего не знала о местной светской жизни. Нужно будет и этот пробел заполнить». «Как же странно и необычно все здесь. В своем мире я и представить себе не могла подобную ситуацию, чтобы кто-то обязывал взрослого мужчину, да еще и одной из самых знатных и богатых фамилий, судя по многочисленным отсылкам в книгах по Геральдике и родам жениться и таким бредовым способом, не учитывая некоторого его хм, своеобразия. Тут меня осенило». А может ли быть так, что наше чудовище, как и в детской сказке, нуждалось в любви невинной и прекрасной девы? И с помощью отбора король решил дать ему как можно больше шансов. Размышляя, я вышла из кабинета и, подумав, направилась в сторону гостевых комнат, чтобы убедиться, что королевских посланников разместили в достаточном комфорте, а ужин подадут вовремя. Все-таки это была моя обязанность, а не мэра Корни. Ну а потом двинулась в сторону центральной лестницы, чтобы пройти на кухню. Отдаленный рокот из левого крыла заставил меня остановиться и вцепиться в перила галереи второго этажа. Это было похоже на то, будто монолитные каменные стены пытались сокрушить. Ох, бедный мэр Корни, а вдруг Вейган казнит плохих вестников? Может, управляющему нужна помощь или поддержка? Или же я лезу не в свое дело? «Я здесь нахожусь всего лишь несколько десятниц, а люди годами и пока что остались живы». Спустилась на одну ступеньку и вздрогнула от еще более сильного грохота. Мне показалось, или кто-то кричал. «Было очень страшно, но разве можно вот так вот просто стоять и ничего не делать, понимая, что там, быть может, происходит что-то ужасное?» Я вернулась на общую площадку и решительно направилась в сторону левого крыла. И чем ближе я подходила к боковому коридору, в который мне категорически запрещено было заходить, тем тяжелее становилось дышать, будто сам воздух и свет сгущался до состояния сметаны, и я никак не могла протолкнуть его в легкие. Я едва не упала, оступившись, и посмотрела на пол. Несколько выбоин в камне с какими-то брызгами ртутного цвета выглядели так, будто сюда бросали гранаты. Вздохнула и уже с большей осторожностью двинулась дальше. «Месси!» Позвали меня сзади неожиданно, и только потому, что я узнала голос, я не заорала. «Ярон, вы напугали меня!» «Простите!» «И дальше вам идти не стоит!» «Сказал он уверенно, а потом подошел и предложил мне руку. Выглядело это странновато, с учетом того, что голые были людьми по пояс. Я беспомощно посмотрела в сторону сгущающегося мрака. Я знаю правила, но Эйкоб справится. А вам не надо видеть хозяина, когда он в гневе». «Черт, а то, что я видела до этого, это не в гневе?» Сглотнула, кивнула и позволила Ерону проводить меня до лестницы. А после спустилась на кухню, ежась от прокравшегося ощущения холода, которое сопровождала меня все первые дни в этом доме и вроде бы отпустила. И вот снова вернулась. Месси Аньер посмотрела на меня вопросительно, но я лишь покачала головой. «Подождем мэра Корни». Но мы не дождались. В доме в последующие дни все время что-то происходило. Той же ночью королевские посланники умчались на отдохнувших пыштах, прихватив с собой управляющего. Мы же остались в замке вздрагивать от громких взрывов и воя. Ночью. Днем меня засыпали противоречивыми записками, которые приносил Ерон. Подписи на них не было, но почерк был явно не управляющего, да и с весьма корявыми крупными печатными буквами. Нетрудно догадаться, чей. В записках содержались и вполне разумные задачи, вроде проверки всех окон, стекол и каминов, а также имена людей в деревне, через которых можно было бы найти дополнительных слуг. И странные требования, вроде «запереть библиотеку и оранжерею», «запереть замок», а потом и вовсе «немедленно заприте ворота и не впускайте никого». И тут же... «Откройте все двери и проверьте, стоит ли пополнить припасы. И отошлите садовника привести в порядок розарий». Возникло ощущение, что Вейган, категорически не желавший перемен в своей жизни, а жил он, так насколько я поняла, Месси Аньер уже восемь лет, в то же время периодически испытывал некую, некую потребность подготовиться и провести таки этот отбор. Что касается управляющего, то он вернулся почти через десятницу и тут же направился к вэйгану а на следующее утро спустился в столовую и, как ни в чем не бывало. Я дождалась, когда служанки, принесшие подносы, выйдут и повернулась к Эйкобу. Тот посмотрел с несчастным выражением лица сначала на хлеб, который он едва успел намазать паштетом, потом на нахмуренную меня, вздохнул и отложил хлеб. «Отбор будет. В замке. Мы соберем сегодня всех слуг вместе и решим, что следует делать дальше и сколько еще человек в услужение нам понадобится». «Воегану не удалось отказаться?» «Вы догадались?» «Да. Я снова ездил в столицу, но безрезультатно. Король даже не принял меня. И я так полагаю, не потому что я, в общем-то, не имею права требовать аудиенции». Он решил показать всем и каждому, что не отступит. В наказание? Хм. они кузены и когда-то были лучшими друзьями. Интересно, что помешало их дружбе? Шерстка на теле одного из них или что-то другое? Простите, мэр, неужели найдутся девушки, которые захотят в этом всем участвовать? Или их принудят силой? Ну почему же силой? В его голосе мне почудилось сомнение. «Многие захотят породниться с древней кровью. Тем более, что есть шанс...» «Шанс на что?» Я нахмурилась еще больше. «На то, что Вейган будет счастлив со своей женой?» «Нет же!» «То есть, да?» «То есть, я про избавление от проклятия?» «Эйкоб», — сказала максимально мягко. «И как же от него избавиться?» «Может, это и общеизвестно, но я-то не совсем понимаю». «Не то чтобы общеизвестно!» Он оттянул ворот рубашки, будто тот его душил и покраснел. «Но, как правило, в приличном обществе и среди юных девиц не обсуждается». «Это я-то юная? Хотя, хм, я же из приличной семьи и из закрытой школы». «Я, возможно, неопытна, но, поверьте, лучше вы это расскажете, чем я узнаю от самих невест», — понизила голос. «Не хотелось бы попасть в неловкое положение, будучи единственной, кто не знает всех обстоятельств». «Вы правы», — он вздохнул и отвел взгляд. «Дело в том, что Вейгану нужна одна ночь, с той, кто подойдет его зверю, его силе и его пути». а «Жениться-то зачем?» Невольно вырвалось у меня, и я тоже густо покраснела. «Надо быть сдержанней. Ну, подумаешь, цветочек аленький у них уже не тот. Здесь вообще многое совсем не то». Мэр Корни был явно шокирован моим высказыванием, и я попыталась смягчить ситуацию. «Не поймите меня неверно, но...» «Если в этом вся суть, что мешало Вейгану эти восемь лет...» «О! До меня дошло». И смущаться дальше уже было некуда, ни мне, ни мэру. И, наконец, такое, что встало на свои места. «Он пытался», — пробормотала сама себе, — «но ничего не вышло. И король надеется, что с благородными и красивыми вэями выйдет». Мужчина отвернулся и занялся завтраком, явно дав мне понять, что больше об этом не будет говорить. У меня же аппетит пропал совершенно. К подобному развитию событий я оказалась не готова, и мне следовало тщательно взвесить следующие шаги. А еще я вознамерилась любыми путями узнать, кто же проклял вэйгана столь прихотливым способом и с несколько идиотским условием освобождения. Потому что если раньше я полагала, что он совершил преступление и был за него наказан, то теперь мне это все начало напоминать месть отвергнутой женщины.